Киевское княжество – первая форма русского государства. Таковы были условия, при содействии которых возникло Великое княжество Киевское. Оно явилось сперва одним из местных варяжских княжеств. Аскольд с братом уселись в Киеве, как простые варяжские конинги, охранявшие внешнюю безопасность и торговые интересы захваченного ими владения. Олег шел по их же следам и продолжал их дела. Но военно-промышленное положение Киева сообщило всем им более широкое значение. Киевская земля прикрывала собою с юга всю страну по греко-варяжскому пути. Ее торговые интересы разделяла вся страна, ею прикрываемая. Потому под властью киевского князя воли или неволей соединились другие варяжские княжества и городовые области Руси, и тогда Киевское княжество получило значение русского государства. Это подчинение было вынуждено политической и экономической зависимостью от Киева, в какую эти княжества и области стали с падением хазарского владычества в степи. Поэтому появление Рюрика в Новгороде, кажется мне неудобно считать началом русского государства. Тогда в Новгороде возникло местное и притом кратковременное Варяжское княжество. Русское государство основалось деятельностью Аскольда потом Олега в Киеве. И из Киева, а не из Новгорода, пошло политическое объединение русского славянства. Киевское Варяжское княжество этих витязей стало зерном того союза славянских и соседних с ними финских племен, которые можно признать первоначальной формой Русского государства.